о браках русских и о том, как они справляют свадьбу. Хотя греховная венеренная игра у русских очень распространена, тем не менее у них не устраиваются публичные дома с блудницами, от которых, как-то, например, к сожалению, водится в Персии и некоторых иных странах власти получают известный доход. У них имеется правильный брак, и каждому... Разрешается иметь только одну жену. Если жена у него помрет, он имеет право жениться вторично и даже в третий раз, но в четвертый раз уже ему не дают разрешения. Если же священник повенчает таких людей, не имеющих права жениться, то он лишается права совершать служение. Их священники, служащие у алтаря, должны непременно уже находиться в браке если у такого священника жена помрет, он уже не смеет жениться вновь. Разве только он откажется от своего священнического сана, снимет свой головной убор и займется торговлею или другим промыслом. При женитьбах они также принимают в расчет степень кровного родства и не вступают в брак с близкими родственниками по крови. Охотно избегают и браков со всякими свойственниками и даже не желают допустить, чтобы два брата женились на двух сестрах или чтобы вступали в брак лица, бывшие восприемниками при крещении того же детяти. Они венчаются в открытых церквах с особыми церемониями и во время брака соблюдают такого рода обычаи. Молодым людям и девицам не разрешается самостоятельно знакомиться, еще того менее, говорить друг с другом о брачном деле или совершать помолвку. Напротив, родители, имеющие взрослых детей и желающие побрачить их, в большинстве случаев отцы-девиц, идут к тем, кто, по их мнению, более всего подходит к их детям, говорят или с ними самими, или же с их родителями,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 то между родителями и друзьями начинаются уже решительные переговоры о преданном, как у них говорят, и о заключении брака. Обыкновенно все сколько-нибудь знатные люди воспитывают дочерей своих в закрытых покоях, скрывают их от людей, и жених видит невесту не раньше, как получив ее к себе в брачный покой. Поэтому иногда обманывают и вместо красивой невесты дают ему безобразную и больную. Иногда же вместо дочери какую-либо подругу ее или даже служанку. Там известны такие примеры у высоких лиц, и поэтому нельзя удивляться, что часто муж и жена живут как кошка с собакой. Их свадьбы и привод невесты в дом совершаются с особой пышностью. У знатных князей, бояр и их детей – Происходят они со следующими церемониями. Со стороны невесты и жениха отряжаются две женщины, называемые у них свахами. Они как бы ключницы, которые должны в брачном доме то и иное устроить. Сваха невесты в день свадьбы устраивает брачную постель в доме жениха. С нею отправляются около ста слуг в одних кафтанах, неся на головах вещи, относящиеся к брачной постели и к украшению брачной комнаты. Приготовляется брачная постель на сорока сложенных рядом и переплетенных ржаных снопах. Жених должен был заранее распорядиться сложить в комнате эти снопы и поставить рядом с ними несколько сосудов или бочек, полных пшеницы, ячменя и овса. Эти вещи должны иметь доброе предзнаменование и помогать тому, чтобы у брачащихся в супружеской жизни было изобилие пищи и жизненных припасов. После того, как за день все приведено в готовность и порядок, поздно вечером жених со всеми своими друзьями отправляется в дом невесты, причем спереди едет верхом поп, который должен совершить венчание. Друзья невесты в это время собранные и любезно принимают жениха с его провожатыми лучшие и ближайшие друзья жениха приглашаются к столу, на котором поставлены три кушанья, но никто до них не дотрагивается в верху стола для жениха, пока он стоит и говорит с друзьями невесты, оставляется место, на которое садится мальчик помощью подарка жених должен опять освободить себе это место. Когда жених усядется, рядом с ним усаживаются закутанные невесты в великолепных одеждах, и чтобы они не могли видеть друг друга, между ними обоями протягивается и держится двумя мальчиками кусок красной тафты Затем приходит сваха невесты, чешет волосы невесты, выпущенные наружу, заплетает ей две косы надевает ей корону с другими украшениями и оставляет ее сидеть теперь с открытым лицом. Корона приготовлена из тонко выкованной золотой или серебряной жести на матерчатой подкладке. Около ушей, где корона несколько согнута вниз, свицают четыре, шесть или более нито крупного жемчуга, опускающихся значительно ниже грудей. Ее верхнее платье, спереди, сверху, вниз, и вокруг рукавов, которые шириною с три оршина или локтя, равно как и ворот ее платья, он шириною с три пальца и туго, не без с собачьим ошейником, охватывает горло, густо обсажены крупным жемчугом. Такое платье стоит гораздо более тысячи талеров. Сваха чешет и жениха. Тем временем женщины становятся на скамейке и поют разные неприличности. Затем приходят два молодых человека, очень красиво одетых. Они приносят на носилках очень большой круг сыру и несколько хлебов. Все это увешано отовсюду соболями. Этих людей, которые также приходят из дома невесты, зовут каравайниками. Поп благословляет их, а также сыр и хлеб, которые затем уносят в церковь. Потом приносят большое серебряное блюдо, на котором лежат четырехугольные кусочки атласной тафты, сколько нужно для большого кошеля. Затем плоские четырехугольные кусочки серебра, хмель, ячмень, овес. Все вперемешку. Блюдо ставится на стол. Затем приходит одна из свах, снова закрывает невесту, из блюда осыпает всех бояр и мужчин. Кто желает, может подбирать кусочки от ласа и серебра. В это время поют песню. Потом встают отцы жениха и невесты и меняют кольца у брачащихся. После этих церемоний сваха ведет невесту, усаживает ее в сани и увозит ее с закрытым лицом в церковь. Лошадь перед санями у шеи и под дугою увешана многими листьями хвостами. Жених немедленно позади следует со своими друзьями и попами. Рядом с санями идут некоторые добрые друзья и много рабов. В церкви большая часть пола, в том месте, где совершается венчание, покрыта красную тафтою, причем послан еще особый кусок, на который должны стать жених и невеста. Когда венчание начинается, поп прежде всего требует себе жертвы, как то пирогов, печенья и паштетов. Затем над головами у жениха и невесты держат большие иконы и благословляют их. Потом поп берет в свои руки правую руку жениха и левую руку невесты и спрашивает их трижды, желают ли они друг друга и хотят ли они в мире жить друг с другом. Когда они ответят «да», он их ведет кругом и поет при этом 128 псалом. Они, как бы танцуя, подпевают его в стих за стихом. После танца он надевает им на голову красивые венцы. Если они вдовец и вдова, то венцы кладутся не на голову, а на плечи. И поп говорит «растите и множьтесь». Он соединяет их. Тем временем все свадебные гости, находящиеся в церкви, зажигают небольшие восковые свечи, а папу подают деревянную позолоченную чашу или же только стеклянную рюмку красного вина. Он отпивает немного в честь брачащихся, а жених и невеста три раза должны выпивать вино. Затем жених кидает рюмку озимь и вместе с невестой растаптывает ее на мелкие части, говоря, «Тогда падут под ноги наши, и будут растоптаны все те, кто пожелает вызвать между нами вражду и ненависть». После этого женщины осыпают их льняным и конопляным семенем и желают им счастья. Они также теребят и тащат новобрачную, как бы желая ее отнятию новобрачного, но оба крепко держатся друг за друга. Покончив с этими церемониями, новобрачный ведет новобрачную к саням, а сам снова садится на свою лошадь. Рядом с санями несут шесть восковых свечей. Прибыв в брачный дом, то есть к новобрачному, гости с новобрачным садятся за стол, едят, пьют и веселятся. Новобрачную уже немедленно раздевают, вплоть до сорочки, и укладывают в постель. Новобрачный, только что начавший есть, отзывается и приглашается к новобрачной. Перед ним идут шесть или восемь мальчиков с горящими факелами. Когда новобрачная узнает о прибытии новобрачного, она встает с постели, накидывает на себя шубу, подбитую соболями, и принимает своего возлюбленного, наклоняя голову. Мальчики ставят горящие факелы, вышеупомянутые бочки с пшеницей и ячменем, получают каждый по паре соболей и уходят. Новобрачный теперь садится за накрытый стол с новобрачную, которую он здесь в первый раз видит с открытым лицом. Им подают кушанье и, между прочим, жареную курицу. Новобрачный рвет ее пополам, и ножку или крылышко, что прежде всего отломится, он бросает за спину. От остального он вкушает. После еды, которая продолжается недолго, он ложится с новобрачную в постель. Здесь уже не остается больше никого, кроме старого слуги, который ходит взад и вперед перед комнатой. Тем временем с обеих сторон родители и друзья занимаются всякими фокусами и чародейством, чтобы ими вызвать счастливую брачную жизнь новобрачных. Слуга, сторожащий у комнаты, должен время от времени спрашивать, устроились ли. Когда новобрачный ответит «да», то об этом сообщается трубачам и летаврщикам, которые уже стоят наготове держа все время вверх палки для летавр. Они начинают теперь веселую игру вслед затем топят баню в которой немного часов спустя новобрачные и новобрачные порознь должны мыться здесь их омывают водой медом и вином а затем новобрачный получает от молодой жены свой подарок купальную сорочку вышитую у ворота жемчугом и новое целое великолепное платье Оба следующих дня проводятся в сильной чрезмерной еде, танцах и всевозможных увеселениях, какие только они в силах выдумать. При этом прибегают они к разнообразной музыке, между прочим, пользуются инструментом, который называется псалтырью. Он почти схож с цимбалами. Его держат на руках и перебирают на нем руками, как на арфе. Когда, однако, незнатные или гражданского звания люди хотят справлять свадьбу, то жених за день до нее посылает невесте новое платье, шапку и пару сапог, а также ларчик, в котором находятся румяна, гребень и зеркало. На другой день, когда должна состояться свадьба, приходит поп с серебряным крестом в сопровождении двух мальчиков, несущих горящие восковые свечи. Поп благословляет крестом сначала мальчиков, а затем гостей. Потом невесту и жениха сажают за стол, а между ними держат красную тафту. Когда затем невеста убрана свахою, она должна прижать свою щеку к щеке жениха. Оба затем должны смотреться в одно и то же зеркало и любезно улыбаться друг другу. Тем временем свахи подходят и осыпают их и гостей хмелем. После этих церемоний они отправляются в церковь, где по вышеуказанному способу происходит венчание. После свадьбы жен держит в заперти в комнатах, они редко появляются в гостях и чаще посещаются сами друзьями своими, чем имеют право их посещать. О положении русских женщин. Подобно тому, как дочери вельмош и купцов мало или даже вовсе не приучаются к домоводству, Также точно они, впоследствии, находясь в браке, мало занимаются хозяйством, а только сидят, дошьют и вышивают золотом и серебром красивые носовые платки из белой тофты и чистого полотна, приготовляют небольшие кошельки для денег и тому подобные вещи. Они не имеют права принимать участие ни в резании кур или другого скота, ни в приготовлении их к еде, так как полагают, что это бы их осквернило поэтому всякую такого рода работу совершает у них прислуга. Из подозрительности их редко выпускают из дому, редко также разрешают ходить в церковь. Впрочем, среди простонародья все это соблюдают не очень точно. Дома они ходят плохо одетые, но когда они оказывают по приказанию мужа честь чужому гостю, пригубливая перед ним чарку водки, или же если они идут через улицы, например, в церковь, Они должны быть одеты великолепнейшим образом, и лицо и шея должны быть густые, жирно, набелены и нарумянины. Князей, бояр из знатнейших людей, жены летом ездят в закрытых каретах, обтянутых красную тавтою, которую они зимою пользуются и на санях. В последних они восседают с великолепием богинь, и впереди у ног их сидит девушка-рабыня. Рядом с санями бегут многие прислужники и рабы, иногда до тридцати и сорока человек. Лошадь, которая тащит такую карету или сани, похожа на ту, которая везет невесту. Она увешана листьями хвостами, что представляет весьма странный вид. Подобного рода украшения видели мы не только у женщин, но и у знатных вельмож, даже у саней самого великого князя, который иногда вместо лисьих хвостов пользуется прекрасными черными соболями. Так как праздные молодые женщины очень редко появляются среди людей, а также немного работают и дома, и, следовательно, мало заняты, то иногда они устраивают себе со своими девушками развлечения, например, качаясь на качелях, что им особенно нравится. Они кладут доску на обрубок дерева, становятся на оба конца, качаются и подбрасывают друг друга в воздух. Иногда пользуются они и веревками, на которых они умеют подбрасывать себя весьма высоко на воздух. Простонародие, особенно в предместиях и деревнях, занимается этими играми открыто на улицах. Здесь у них поставлены общие качели в форме виселицы с крестообразной движущейся частью, на которой двое, трое и более лиц могут подняться одновременно. Больше всего подобной игрою у них занимаются по праздникам. В эти дни особые молодые прислужники держат наготове сиденья и другие необходимые принадлежности и за несколько копеек одолжают тем, кто желает покачаться. Мужчины очень охотно разрешают женам подобного веселения, иногда даже помогают им в этом. Прилюбодеянии у них не наказывается смертью, да и не именуется у них прелюбодеянием, а просто блудом, если женатый пробудет ночь с женой другого. Прелюбодеянием называют они лишь того, кто вступает в брак с чужою женою. И если женщину, состоящую в браке, совершён будет блуд, и она будет обвинена и уличена, то ей за это полагается наказание кнутом. Виновная должна несколько дней провести в монастыре, питаясь водой и хлебом, затем ее вновь отсылают домой, где вторично ее бьет кнутом хозяин дома за запущенную дома работу. Если супруги надоедят друг другу и не могут более жить в мире и согласии, то исходом из затруднения является то, что один из супругов отправляется в монастырь. Если так поступает муж, оставляя свою жену, а жена его получит другого мужа, то первый может быть посвящен в попы, даже если он раньше был сапожником или портным. Муже также предоставляется, если жена его, оказывается, бесплодную, отправлять ее в монастырь и жениться через шесть недель на другой. Примеры подобного рода даны и некоторыми из великих князей, которые, не будучи в состоянии произвести со своими супругами на свет наследника или получая лишь дочерей от них, отправляли жен в монастыри и женились на других. Так сделал тиран Иван Васильевич, который насильно отправил в монастырь свою супругу Соломонию, после того, как, проведя двадцать один год в брачной жизни с нею, не мог прижить детей. Он затем женился на другой, по имени Елена, дочери Михаила Василия Глинского. У Алярия ошибка, не Иван Васильевич, а Василий Иванович, великий князь, развелся со своей женой Соломонией. Первая супруга, однако, вскоре затем родила в монастыре младенца сына как о том подробнее рассказано о Герберштейна и Тилемана Бреденбаха. Бреденбах Тилеман, вторая половина XVI века, немецкий теолог, историк, автор истории о Ливонской войне, 1564 год. Точно так же, если муж в состоянии сказать и доказать о жене что-либо нечестное, она должна давать постричь себя в монахини. При этом мужчина часто поступает скорее по произволу, чем по праву. Рассердившись на жену по одной лишь подозрительности и по другим недостойным побуждениям, он за деньги нанимает пару негодяев, которые с ним идут к судье, обвиняют и свидетельствуют против его жены, будто бы они застали ее при том или ином проступке или блуде. Этим способом, особенно если еще обратиться за содействием к «копейкам», Достигают того, что добрая женщина, раньше, чем она успеет собраться с мыслями, уже должна надеть платье монахини и против воли идти в монастырь, где ее оставляют на всю ее жизнь. Ведь тот, кто раз уже дал себя посвятить в это состояние, и у кого ножницы прошлись по голове, более не имеет права выйти из монастыря и вступить в брак. В наше время горестным образом должен был узнать это некий поляк, принявшую русскую веру и женившейся на прекрасной молодой русской. Когда он по неотложным делам должен был уехать и пробыть вдали более года, доброй женщине, вероятно, ложа показалась недостаточно теплым, она сошлась с другим и родила ребенка. Узнав затем о возвращении мужа и не будучи уверена, что ей удастся дать добрый отчет в своем хозяйничании дома, она бежала в монастырь и там постриглась. Когда муж вернулся домой и узнал, в чем дело, его более всего огорчило то, что жена посвятилась в монахине. Он бы охотно простил ее и принял бы ее вновь, да и она бы опять вернулась к нему, но их уже нельзя было соединить, несмотря на все их желание. Патриарх и монахи сочли бы это за большой грех, который никогда не может быть прощен.